Глава 23. Томохару Абы приник к прицелу крупнокалиберного пулемета, выцеливая приближавшийся большой лимузин с открытым верхом. В этой большой роскошной машине сейчас ехал человек, который должен был умереть для пользы японской империи. Как объяснили японскому лейтенанту Абы, это был опасный враг императора, которого следовало уничтожить. И японец был готов это сделать, зная, что и сам при этом может погибнуть. Но назвать молодого Тамахару безмозглым головорезом это значит очень сильно погрешить против истины. В Морскую разведку тупых дуболомов не брали. Все японские разведчики, работавшие на третий отдел, имели звание офицеров флота и были очень образованными и интеллектуальными людьми. Они прекрасно владели несколькими языками, были знатоками литературы, оружия, культуры и техники. Кроме этого, они все прошли специальную боевую подготовку перед заброской на территорию противника. Сам лейтенант Абы, получив предложение работать в разведке, с радостью согласился. В детстве он заслушивался рассказами о подвигах японских ниндзя и шиноби. Маленький Тамахару мечтал пробираться вот так же в тыл к вражеским войскам для того, чтобы убить военачальника противника или поджечь склады с порохом и припасами вражеской армии. Не совсем самурайские мечты, но мир мастеров ниндзюцу почему-то сильно привлекал впечатлительного мальчика. И вот когда он с отличием закончил морское училище, то к нему обратились люди из третьего отдела, предложив стать агентом нелегалом и начать работать в другой стране. В 1939 году Тамахару Абы прибыл в Соединенные Штаты Америки под личиной китайского иммигранта, бежавшего от войны. С удивлением он узнал, что не один тут такой. Он был назначен в группу, работавшую в крупном американском порту Норфолк, штат Виргиния. Все члены его группы были такими же китайцами, как и он. Они вели двойную жизнь добропорядочных скромных китайских мигрантов и одновременно собирали различные сведения о военных кораблях, верфях, портовых сооружениях, аэродромах, складах военных припасов и военных частях. Время от времени группа использовалась в акциях мелкого саботажа и ликвидации неугодных японскому резиденту людей. Устроив взрыв цистерны с топливом в доках, им удалось даже задержать строительство американского авианосца, заложенного на верфи Норфолка. И вот сейчас им предстояла новая акция. На этот раз с ним встретился сам резидент японской разведсети Норфолка господин Такео. Он объяснил, что и группе выпала высокая честь убить президента Соединенных Штатов Америки Франклина Делано Рузвельта, который должен был через неделю прибыть в Норфолк, чтобы участвовать в церемонии спуска на воду тяжелого американского крейсера. Все члены группы горели желанием совершить этот подвиг ради императора Японии. Похожие мечты Тамахару Абы начали сбываться. Ведь президент это главнокомандующий вооруженными силами США. А скоро его родной Японии придется воевать с Америкой. В том, что эта война будет, никто из японских разведчиков не сомневался, иначе их бы не отправили сюда. За неделю они успели хорошо подготовиться к визиту американского лидера. Арендовали несколько домов возле пути вероятного следования президентского кортежа, перенесли туда оружие взрывчатку и стыников, подготовили пути отхода. В назначенное время 14 ноября 1941 года Японские агенты разделились на мелкие группки, которые засели в арендованных домах и, приготовив оружие, стали ждать. Тамахар улыбнулся, поправил темную матерчатую маску на своем лице и навел прицел на президентский лимузин, который на небольшой скорости двигался по дороге. Похоже, удач сегодня улыбнулось лейтенанту Абы и еще троим японцам, бывшим с ним рядом. Другие засады не сработали. Значит, теперь все зависит от него и его людей. Вот машина охраны промелькнула в прицеле пулемета, Люди, стоявшие на обочине, махали руками, приветствуя своего президента. Хорошо, что этот дом двухэтажный. С первого этажа вести огонь из пулемета было бы трудно. Люди на обочинах закрыли бы сектор стрельбы. А так условия для стрельбы просто идеальны, подумал молодой японец, стискивая рукоятки тяжелого пулемета. Наконец, президентский лимузин въехал в прицел, и Тамахару нажал на гашетку. Станковый пулемет 50-го калибра браунинг м 2 загрохотал, выбрасывая рой тяжелых заостренных пуль 12,7 мм. Дистанция была детской. С 60 метров попасть в медленно движущуюся машину может даже неопытный пулеметчик. А лейтенант Тамахару Абы был умелым пулеметчиком. именно поэтому ему и доверили этот пулемет. Другие члены его засадной группы, вооруженные знаменитыми по голливудским фильмам пистолетными пулеметами «Томпсон», должны были осуществлять прикрытие, и поддерживать пулеметчика своим огнем. Все они также были в масках, закрывающих лица. Тяжелые пули ударили в капот президентского автомобиля, прошивая тонкую броню как бумагу. Затем убойная пулеметная очередь прошлась по людям, сидящим в салоне лимузина. Тяжёлые 12,7-миллиметровые пули убивали практически мгновенно, разрывая человека на куски. За несколько секунд все, кто ехал в этом большом комфортабельном автомобиле с открытым верхом, были убиты наповал. Пуле 50-го калибра не оставили к жертвам ни единого шанса. Однако Абы продолжал молотить по изуродованной автомашине, пока не израсходовал всю ленту. Только когда патроны в пулемете закончились, молодой японец услышал треск автоматных очередей компаньонов. Он бросил взгляд в сторону цели и ухмыльнулся. Тени ниндзя за его спиной тоже радостно переглянулись. Расстрельный президентский лимузин медленно съехал в кювет и врезался в фонарный столб. Внезапно рядом с ним рванула граната. Затем еще одна граната разорвалась внутри самого автомобиля. Кто-то из группы поддержки решил добить цель таким радикальным способом. Президентский лимузин от взрыва загорелся. Американцы до этого плотными рядами стоявшие вдоль обочины начали в панике разбегаться. Кто-то из них лежал на мостовой, сраженный случайными пулями. Автомобиль президентской охраны, попытавшийся вернуться к месту засады, также парил радиатором, врезавшись в витрину магазинчика напротив. Весь корпус машины был испятан пулями Томсонов и гранатными осколками. На дороге возле него лежали тела четверых правительственных агентов. "Миссия выполнена, уходим!" на отличном английском с южным акцентом заорал лейтенант Тамахару Абе. Его люди быстро начали спускаться в подвал дома, где был пробит подземный ход, ведущий в городскую канализацию. Но перед этим двое японцев сноровисто притащили на второй этаж дома двух спящих американцев, выходцев с юга США. От белых американских парней пахло виски, и они дрыхли беспробудным сном. Их аккуратно положили возле пулемета. Затем из окна второго этажа выплеснулся большой флаг красного цвета, перечеркнутый косым синим андреевским крестом, усыпанным 13 белыми звездами. Любой житель США без особого труда узнал бы в этом гордом флаге боевой знамя Конфедерации южных штатов Америки. Именно под этим знаменем предки Южан шли в бой против северян во время американской гражданской войны. Через пять минут в доме, из которого велся огонь по президентскому кортежу, внезапно прогремел сильнейший взрыв. И двухэтажное офисное здание сложилось как карточный домик. Когда разобрали завалы, то помимо покорежного пулемета м 2 и пары Томсонов, были найдены два и трупа белых мужчин выходцев из Флориды. В карманах у каждого из погибших террористов обнаружился небольшой флаг Конфедерации и воззвание от имени Союза освобождения Юга. Не успел еще Гарри Трумэн, бывший вице-президент, занять президентское место, согласно Конституции США, как на юге полыхнуло восстание. Неожиданно многочисленные повстанцы появились в Техасе, Флориде, Луизиане, Джорджии, Миссисипи, Алабаме. Эти люди под знаменами Конфедерации захватывали мэрии, арсеналы, полицейские участки, и склады с оружием. Сначала их было немного, но затем к ним стали присоединяться все больше и больше южан чтоб там ни говорили американские политики, но Америка никогда не была единой страной. Еще со времен гражданской войны в Америке 1861-1865 годов произошло это разделение. Американское общество было неоднородно и делилось на множество групп, которые недолюбливали друг друга. Так, например, негры не любили белых, белые отвечали той же монетой, южане не переносили северян, индейцы ненавидели всех остальных. Кроме того, различные этнические группы мигрантов из разных стран, живущих в США, Все время резали друг друга. Время от времени эти противоречия прорывались наружу, и вспыхивали погромами, демонстрациями, перестрелками с полицией и ФБР, стачками и прочими проявлениями экстремизма. Японская разведка еще в 1939 году начала готовить почву для восстания южных штатов США. Кстати, нашим агентам даже не пришлось сильно стараться для этого. Отголоски гражданской войны до сих пор вспыхивали на юге. Южане жили памятью о своем проигрыше в этой войне. Они помнили, как победители с севера жгли грабили и грабили, насиловали жителей юга. Да что там говорить? Если даже в 21 веке на юге США чуть не в каждом баре, доме или офисе шерифа висят флаги проигравшей гражданскую войну Конфедерации, а в 1941 году люди еще помнили, что такое Конфедерация. Во время Великой депрессии именно южные штаты пострадали более сильно. Юг США был преимущественно аграрным регионом, и многие фермеры-южане разорились и потеряли свои фермы в 30-е годы. Южане жили гораздо беднее, чем северяне. Простые люди на юге США глухо ненавидели правительство, которое они считали ставленниками северных финансовых магнатов. И вот, когда появились люди, которые начали бороться с режимом севера, то население юга с большим энтузиазмом поддержало их. Опять над южными штатами Америки взвились флаги конфедерации. Южные штаты объявили о своей независимости и начали формировать свою армию. Кстати, наш карманный сенатор от штата Техас Томас Коннелли тут попал в струю и вскоре же вошёл в правительство вновь образованной Конфедерации Южных штатов Америки. Новый президент США Гарри Трумэн после недолго растерянности двинул на юг войска. Однако новая Конфедерация была отнюдь не беззащитна. Американские вооруженные силы тут же раскололись на два лагеря. Многие военные части США, дислоцировавшиеся в южных штатах, перешли на сторону мятежников. И в этом нет ничего удивительного, ведь многие военнослужащие там были из южан, которые поддались пропаганде повстанцев. Это очень сильно напугало администрацию Трумэна и вызвало совсем не демократические репрессии среди военных. Многие неблагонадёжные военнослужащие США были арестованы и заключены в специальные концлагеря. Я, кстати, был совсем не удивлен, узнав о таких карательных мерах американских властей. Это на словах власти США ратуют за демократию и права человека. А на самом деле, они всегда жестоко подавляли всякое инакомыслие и сопротивление. Да что там говорить? Если для разгона демонстрации недовольных граждан часто использовали армию с применением бронетехники, между прочим. Эти непопулярные в воинской среде меры привели к значительному ослаблению американских вооруженных сил. Японские стратеги не ожидали такого эффекта. Если честно, то мы не верили в успех этого восстания, просто хотели отвлечь Америку от подготовки к войне. И оно вон как повернулось. Неожиданно восставшие получили под свой контроль значительные территории и военные силы. Воставшим даже удалось захватить несколько военных кораблей, стоявших в гаванях юга. Хотя с революциями такое случается часто, они очень быстро выходят из-под контроля. Но такое развитие событий нам было только на руку. Кроме самих США, наша разведка не забыла о азиатских -за владениях Америки. На Филиппинах и Кубе вдруг практически одновременно активизировались местные националисты которые начали вести интенсивную партизанскую войну против американских оккупантов и их приспешников. Их отряды были неожиданно хорошо вооружены и обучены. И это стало превращаться в проблему для войск США, расквартированных на этих островах. Приготовление к нападению на США тем временем шло полным ходом. Наши корабли вернулись в порт Японии, где прошли техническое обслуживание и мелкий ремонт. Корабли грузили боеприпасы, пополняли свой личный состав и заправлялись топливом. Конечно, не все японские суда ушли с боевых позиций, а лишь те, что будут действовать против американского флота и его баз. Кроме того, в строй вступали новые корабли. К началу ноября 1941 года в состав объединенного флота вошли тяжелый ударный авианосец Тайхо, лёгкие авианосцы Рюху, Синё, Сёху и Семисминцев. Кстати, все эти новые боевые корабли были оснащены новейшими радарами, что меня сильно порадовало. Кроме того, еще на пять японских линейных кораблей и восемь тяжелых крейсеров были установлены радары. Помимо боевых кораблей наш флот получил ещё 32 малых и 14 больших десантных транспортов. Еще были построены восемь небольших противолодочных кораблей. Также с моей подачи была запущена программа по строительству 15 легких эскортных авианосцев. Этой дешевая альтернатива большим авианосцам, когда брался большой транспортный корабль, и довольно быстро с минимальными затратами средств Перестраивался в небольшой эскортный авианосец. Такие корабли имели несколько зенитных орудий для самообороны и 20 палубных самолетов. Изкортные авианосцы можно было использовать и для наступательных боевых действий, но главной функция была в сопровождении конвоев наших транспортных судов и защите их от надводных и подводных рейдеров противника. Особенно эскортные авианосцы были эффективны против подводных лодок противника при проводке конвоя. Это уже ощутили немецкие подводники на собственной шкуре. В данный момент большинство германских субмарин, действующих против английского торгового флота в Атлантическом океане, было потоплено именно палубной авиацией британских эскортных авианосцев или при ее непосредственном участии. Скоро и японской империи появится та же проблем, что и у Британии. Япония была островным государством, она очень сильно зависела от морских грузоперевозок. Наши вооруженные силы за два месяца смогли захватить большую территорию, ранее принадлежавшую Британии и её союзникам. Эти земли были богаты нефтью, каучуком, разнообразными металлами, необходимыми для японской промышленности. И доставка этих стратегически важных грузов в Японию скоро займутся многочисленные транспортные корабли, которые надо будет охранять. И эскортные авианосцы в связке с эсминцами и эскортными сторожами кораблями очень хорошо подходят для охраны наших транспортов. Частью пока у британцев и их союзников в этом районе было мало подлодок. Но вступление Америки в эту войну может все изменить. Я помнила из той истории, что американские субмарины будут очень сильно досаждать японцам, топя их транспорты в огромных количествах. Впрочем, наш морской министр быстро согласился с моими доводами, и скоро флот начал выкупать 15 транспортов, чтобы превратить их затем в эскортные авианосцы. Как я уже говорил ранее, денег и ресурсов у японской империи в этой реальности было гораздо больше, и ничто не тормозило расширение и модернизацию нашего военного флота Не думайте, что только я ратовал за строительство новых кораблей? Наши премьер-министры и морской министры были выходцами из флотской среды, а значит всячески лоббировали интересы объединенного флота. Расширение флота вело к росту и влияния. Противостояние японской армии и флота никуда не делось. С подачей японского правительства была запущена новая кораблестроительная программа, включавшая постройку трех больших авианосцев, одного линейного корабля, четырех крейсеров, 20 эсминцев, тридцати торпедных кораблей и двадцати пяти подводных лодок. Нельзя сказать, что я об этой программе не знал. Со мной даже посоветовались по этому поводу. Приятно, черт возьми. Кстати, с подлодками вышло очень смешно. Некие флотские энтузиасты придумали проект подводного авианосца. Да-да, именно подводного и именно авианосца. Вы не ослышались. Сама проектируемая субмарина была просто огромна по нынешним временам. Кроме торпед, она несла бы на борту четыре гидросамолёта-бомбардировщика, помещённых в специальный герметичный ангар. Дальность плавания такой подлодки тоже впечатляла. Я припомнил, что в той реальности у японцев нечто подобное уже было. Но вот такие монструозные субмарины так и не смогли совершить что-то выдающееся и использовались по большей части как обычные подлодки. Короче говоря, это напрасная трата ресурсов флота. Кстати, в данный момент подводный флот японской империи, единственный в мире, уже имел в своем составе несколько подлодок, оснащенных одним разведывательным гидропланом. Ну а авианосцами те лодки назвать было нельзя. В общем, я был категорически против такой идеи. Субмарина должна быть субмариной и ничем более. Правда, я допускал существование в составе нашего флота транспортных подлодок, подводных танкеров и подводных минных заградителей В итоге пафосный проект подводных авианосцев был зарезан на корню, а вместо этого на японских верфях начали строить довольно неплохие большие японские субмарины океанского класса с большой дальностью действия. Тихий океан большой, а там эти подлодки пригодятся нашему флоту. Но не только новые корабли радовали мою попаданскую душу. Японские изобретатели довели до ума новое оружие. Первым номером шли тяжелые авиационные реактивные снаряды RS-2 Рю, в переводе звучит как дракон. Эти неуправляемые ракеты имели 200-килограммовую боеголовку и дальность полёта 2.500 метров. Попадание такой ракеты могло нанести серьёзные повреждения эсминцу или крейсеру. Вторым видом нового оружия была бронебойная радиоуправляемая ракета К-148 Тадороки, переводится как большой гром. Японская фирма Кавасаки, плотно сотрудничавшая с немецким концерном Хеншель, смогла получить от немцев еще в феврале 1940 года чертежи их новой экспериментальной планирующей бомбы Хеншель HS-293. Немцы сами еще вполне не осознали, что же такое они изобрели, как японцы уже сумели скопировать эту первую в истории высокоточную планирующую бомбу, хотя эта штука меня совершенно разочаровала. Немецкий инженер заявили об этом агрегате как о радиоуправляемой авиационной бомбе. Оснащённый ракетным двигателем, и предназначен для поражения морских целей. Эта штука была похожа на детский самолетик с короткими обрубальными крыльями и сигарообразным фузеляжем пятиметровой длины. Большой вес в полторы тысячи килограммов и размер не позволяли использовать этого монстра с самолётов в нашей палубной авиации. Разве что с двухмоторных бетти наземного базирования такую штуку можно было запускать, и то с большими трудностями. Я-то помню, что у немцев были другие радиоуправляемые ракеты в той реальности. Например, их планирующая бомба IFX 1400 фриц X была тоже очень даже неплохой штукой. Насколько я помню, в той истории именно такая вот радиоуправляемая бомбочка потопила итальянский линкор Рома, когда он шёл сдаваться во Францию. Поэтому я изложил инженерам фирмы Kawasaki свое видение того, какой должна быть вот такая радиоуправляемая бомба, которую Объединенный флот японской империи захочет взять на вооружение. Название немецкой фирмы, создавшей IFX 1400 Я не помнил, но вроде бы она уже в 1938 году начала разработки. Как я узнал позднее, тут пришлось подключать даже японскую разведку, чтобы достать наработки немецких изобретателей. И вот теперь, спустя два года, фирма Kawasaki представила для испытаний новую бронебойную радиоуправляемую ракету ки 148 Todaroki. Эта ракета по своим очертаниям очень сильно напоминала немецкий прототип. Это такая вытянутая бомба с расширяющейся заостренной головной частью оснащённых крестообразным крылом в средней части корпуса и хвостовым управляемым перином. Ракета имела корпус из стали толщиной в 9 сантиметров. Хотя у немецкой модели толщина стенок составляла 15 сантиметров, однако многочисленные испытания показали, что при этом ракета становилась чрезвычайно тяжелой и пробивала насквозь корабли размером с крейсер. А это значило снижало эффект применения данного боеприпаса. Поэтому и было решено уменьшить толщину стенок ракеты что в свою очередь позволило уменьшить вес и размер кисто 148. На испытаниях палубный Кейт, подвешенный вместо торпеды с радиоуправляемой ракетой Тадороки, уверенно поразил корабль-мишень, находясь на высоте 5000 метров и на удалении 3000 метров от цели. Оператор ракетного комплекса, находившийся на японском самолете, по радио довольно уверенно с помощью примитивного джойстика корректировал полет борнебойной ракеты. «Приемная флотская комиссия во главе со мною одобрил принятие на вооружение этого нового вида боеприпасов. К сожалению, радиоуправляемые ракеты пока были все еще очень дорогим удовольствием для нашего флота, а их производств приходилось только мечтать. К началу войны США у флота были только четыре палубных бомбардировщика на Кадзима B5N, которые были оснащены ракетными комплексами радионаведения. Но самих высокоточных боеприпасов было произведено при этом только 8 штук. Кроме новых видов оружия, на флот стали поступать и самолёты, оснащенные радарами. Первыми были новые четырехмоторные летающие лодки Каваниси h 8 к Еще появились палубные бомбардировщики-торпедоносцы «Кейт», оснащённые РЛС. Правда, радарных B510 был еще немного, но на каждом нашем авианосце с начала боевых действий США появился по одному такому самолету. Это очень сильно расширило возможности наших авианосных сил при поиске противника на море. Вид зачистую в этом времени бывали случаи, когда самолеты не находили вражеские корабли и возвращались на авианосец, так и не вступив в бой. Радар же делал поиск противника в открытом море более результативным.